Глава 27. Ты наследник дома, так веди себя подобающе. Эти слова Грейс родды слышал всю свою жизнь. Казалось бы, он был первенцем, тем, кто в итоге должен унаследовать дом по закону, и обучали его всегда соответствующе. Он старался, правда, хоть обучение было действительно тяжелым. С малых лет он трудился, не покладая рук, пытаясь быть достойным сыном, Обучался грамоте и искусству меча, и пока он был совсем маленьким, все было не так уж и плохо. Но все изменилось, когда отец сообщил, что у него родился младший брат. Сайрус уже в возрасте трех лет стал проявлять недюжинный талант. О нем говорили, что он гений, талант, рождающийся раз в сто лет. Грейс отлично помнил этот момент не подумал тогда, ерунда какая. Но вскоре понял свою неправоту. Нейрон Роддей, который часто раньше самолично занимался обучением сына, почти перестал уделять Грейсу внимание Он все еще был наследником дома, но все внимание отца в тот момент было сосредоточено именно на юном Сайрусе. Тому, за что бы он ни брался, все давалось легко, будь то искусство меча или каллиграфия. Даже сосредоточие он сформировал в 9 лет, на 2 года раньше, чем Грейс и это стало для юного наследника огромным ударом по самолюбию. После этого он лишь упорнее взялся за обучение, но все было тщетно. То, что давалось Грейсу с огромным трудом, Сайрусу не стоило ничего. Он мог полдня спать, за полчаса пролистать заданный преподавателем трактат, а затем пересказать его содержимое так, словно он сам его написал. грейс уже чтобы приблизиться к такому умению, приходилось зубрить книжку всю ночь. И так было во всем. Если первые их тренировочные поединки, когда Сайрус только осваивал меч, Грей смог выиграть, то не прошло и нескольких месяцев, как младший брат смог с ним сравняться, а затем и перегнать. Теперь Грей смог лишь мечтать о победе над Сайрусом, и сколько бы он ни тренировался, сколько бы сил ни вкладывал, Между ними росла пропасть, которую невозможно было преодолеть, и все усугубляло равнодушие отца. Ему казалось, и не было дела до успехов старшего сына. Все свое внимание он уделял гениальному среднему. Грейс уже давно ждал момента, когда отец вызовет его и скажет, что он больше не наследник, но этого не происходило. Лишь однажды во всем этом мраке был лучик надежды когда Сайрус внезапно пропал. Тогда на его поиски были отправлены практически все воины дома, но юный гений бесследно исчез, и никто не мог его найти. И, казалось бы, теперь-то Грейс получит заслуженное внимание, но нет, Сайрус вернулся, и более того, с легендарным копьем пустыни в руках. «Почему он, а не я?» — безмолвным криком вопил внутри Грейс, лежа на песке изуродованный и не способны даже вздохнуть. Разве я мало стараюсь? Разве я делаю недостаточно? Почему все лавры достаются Сайрусу? Странно. Он понимал, что умирает, понимал, что это конец, но не испытывал ни малейшей боли. Как минимум я прикончил этого горвана. Эта мысль его радовала, но внезапно на границе зрения он заметил какое-то движение, а затем увидел его. Натаниэль Крейн, и если не считать небольших ран и подпаленной одежды, был в полном порядке. «Это невозможно!» — мысленно вопил Грейс. «Он должен был сдохнуть! Это же была техника сокрушающего песка! Даже Арена не выдержала ее мощи! Почему? Почему он жив?» Накатившая бессилие и злость, Бурлили в Грейсе, не находя выхода. Он освоил эту тайную технику дома лишь для того, чтобы однажды одолеть Сайруса в поединке, но она, несмотря на всю силу, не смогла даже убить какого-то никчемного горвана «Ненавижу! Ненавижу тебя, Натаниэль Крейн! Ненавижу тебя, Сайрус! Ненавижу тебя, отец!» «Ненавижу этот несправедливый мир, что втоптал меня в грязь, несмотря на все старания! Ненавижу, ненавижу, ненавижу!» Грейс ощущал, что проваливается куда-то вниз, покидает свое тело и падает в бездонную пропасть мира мертвых, но перед тем, как раствориться в потоке душ, чья-то костлявая рука вынырнула из самых недр тьмы и поймала его. — Кровь родой! — пророкотал жуткий, потусторонний и непохожий ни на что голос. — Кто? Кто ты? — Кровь родой! — продолжал завывать за могильный голос, а затем из той же тьмы, откуда показалась рука, проступил и гигантский череп с тремя глазницами. — Освободи меня! — Я не понимаю... Пробормотал в ответ Грейс, пятясь от этого монстра, не понимая, что находится на его раскрытой ладони. «Освободи меня, кровь Роддэй!» Череп приблизился и завис над Грейсом, пронзая воина пылающим взглядом. «Ты умер, кровь Роддэй, но твоя ненависть так похожа на мою. Дай мне свободу!» А я дам тебе силу, не позволю твоей душе потеряться. Я... я знаю, кто ты. Ты та тварь, которую охраняет наша семья. Ты Мингар. Так меня звали когда-то. Ни за что. Я не освобожу тебя. Тогда ты умрешь. И что? Я... — Разве не ты только что жаждал уничтожить этот мир? — Да, но... — Я могу это осуществить. Я могу убить Сайруса. Я могу убить этого горвана, что тебя унизил. Я могу убить кого угодно, даже лорда. Она подпитывает эти оковы, но не она их создала. Если ты станешь ключом, что их отопрет то я дам тебе то, чего ты так жаждешь. Ты станешь великим. А если я откажусь, то умру. Ты словно не оставляешь мне выбора. Смерть или величие — таков удел сильных, нерушимый закон, который стоит в основе этого мира, будь муравьем или ботинком, который их давит». «Кто ты, кровь, Роддей? Муравей? Или ботинок?» «Проклятие!» — выругался я, смотря на изувеченное тело Грейса Роддей. С такими ранами он не жилец. Не уверен, что даже лучшие лекари смогут поставить его на ноги. Надо срочно перенести его к юл Мне очень уж не хотелось, чтобы старший брат Мару умер после схватки со мной. Другой проблемой было то, что вокруг тысячи зевак, и я прямо сейчас находился под очень пристальным присмотром. Не мог я просто взять и исчезнуть вместе с Грейсом. Нужно хотя бы перенести его во внутренние помещения арены. «Кажется, он умер», — мрачно произнес Рю, но уже через мгновение резко отпрянул, Да и я сам ощутил нечто странное и вместе с тем знакомое. Волна энергии мира мертвых разнеслась по полю, поднимая песок. Ощутив острую угрозу, я отступил, а Грейс пошевелился и внезапно рассмеялся полным безумия смехом, в котором не было ничего человеческого. Я еще не успел понять, что происходит, а с верхнего яруса, где находились места главных улиц, Уже спрыгнула фигура, которую окутывало едва заметное сияние. Сама лорд удачи покинула трибуну и вмешалась в то, что происходило на арене. Она отвела руку в сторону, и в ней возникло сияющее копье, которое вонзилось Грейсу Роддой в грудь. От магического оружия в стороны потянулись призрачные ленты, на которых проступили символы. Лорд приземлилась в паре десятков метров от меня и тут же скомандовала «Назад, Крейн!» И вид у нее был взволнованный, что говорило о том, что ситуация и впрямь из ряда вон выходящая. И я отступил, позволив ей делать то, что она делает. Лорд подняла руки над головой, и едва слышно стала зачитывать мантру, и вместе с ней на арене стали появляться странные духи, но угрозы от них я не испытывал. — Ты думаешь, что сможешь меня сдержать? — хохотал Грейс не своим голосом. — Я уничтожу вас всех, всех до единого. Я сожру ваши души, а из костей воздвигну себе трон. От этого голоса мурашки по спине бежали, ощущение очень похожее на то, что я испытывал, когда оказался в проклятой буре. Огромное количество энергии мира мертвых прорывалось откуда-то из недр Радрифа. Она сочилась из-под земли, и я не мог поверить, что все это время не замечал подобного. «Этому не бывать», — бросила лорд удачи, сложила пальцы в незнакомый мне жест и продолжила читать мантру, и ее голос, несмотря на тишину, пронизывал окружающее пространство, будто незримые барабаны отбивали свой ритм. Появившиеся на арене духи тоже бормотали себе под нос, но их голоса скорее дополняли общую песнь. Воздух стал тяжелым от накапливаемой силы, а вместе с этим по краям арены стали формироваться сияющие столбы, на которых тоже проступали символы. Кажется, лорд создавала что-то вроде барьера, который должен оградить это жуткое создание из мира мертвых. Я не мешал понимая, что мало чем могу помочь. «Хочешь вновь усыпить меня, ведьма?» Теперь голос таинственной потусторонней сущности из мира мертвых, что владела телом Грейса Роддой, грохотал. Казалось, что он рокотом разносится под землей. «Думаешь, что я позволю этому произойти?» И все же, какие бы чары ни применяла лорд, они работали. Еще несколько сияющих копий вонзились в Грейса, заставляя того рычать подобно дикому зверю и дергаться в конвульсиях. Зачитываемая мантра накатывала подобно волне и заставляла неприятно вибрировать даже мой узел истинного начала. Но даже такой, как лорд, тяжело было сдержать это существо. На лице женщины проявлялось напряжение, а старческие морщины — бросались в глаза сильнее обычного она словно постарела на десяток лет за те минуты пока велась борьба с чем во имя духа спирали мы имеем дело я мингар завоеватель меч разящей истины сын небесного царя пророкотал голос заставив поежиться даже меня я не усну в этот раз В этот момент у грейса во лбу прорезался третий глаз, а вслед за ним стали возвращаться и утерянные конечности. его руки и ноги формировались из растущих костей и кажется даже все старания лорда не могли этому помешать. Что здесь происходит воскликнул нейрон роддой, который видимо почувствовал неладное и примчался на арену, оставив среднего сына. нам надо его убить — воскликнула лорд. — Быстрее! Я не могу его больше сдерживать! — Убить? — растерялся глава дома. — Грейса? Он мой сын, мой наследник! Теперь это Мингар, и если... Я уже не слушал, метнулся прямо к восстающему из мертвых Грейсу и попытался отсечь ему голову мечом, но не смог. Он перехватил меч своей костлявой рукой, взглянув мне в глаза. — Костяной палач! Сколько могущества я получу, если сожру твою душу! <смех> — рассмеялся он и сдавил лезвие, играючи, ломая его. А следом мне в плечо вонзился костяной шип, выстреливший из его руки. Это случилось так быстро, что я физически не смог отреагировать, несмотря на боевую медитацию. Мощнейший удар подбросил меня в воздух, и я кубарем покатился по песку. А был непростой. Он буквально выкачивал из меня жизненную энергию, подобно моим костяным клинкам. Когда я ухватился за него рукой, из него словно шипы полезли, пронзающие ладонь. «Нейт!» — воскликнул испуганный Рю. Я оскалился. «Хочешь мою жизнь?» «Ну уж нет!» Вместо того, чтобы пытаться выдернуть эту штуку, я пошел обратным путем. Стал тянуть из нее силу в ответ, и в этом соревновании вышел победителем, хоть и не без труда. Лишившись энергии, шип просто рассыпался могильной пылью. Плечу досталось сильно, но я все еще мог сражаться, и на замену потерянному оружию призвал запасное. Одно из тех, что оказались хуже использованного в бою с Грейсом, но сама перспектива сражения меня не радовала. Я не был уверен, что меч выдержит действительно сильную технику и не рассыплется от избытка стихийной энергии. Грейс, хотя нет, теперь его стоит называть Мингар, сломал главное копье, торчащее из него, а следом лишь от усилия духовного давления сломались и остальные. В этот момент по арене пронесся звук, напоминающий треск разбивающегося стекла, неприятно резанувший слух. — Теперь я свободен, и никто в этом мире меня больше не запрет, — произнес он и взмахом руки просто снес лорда удачи, впечатав ее в противоположный край арены, вызвав обрушение одной из трибун. И я поглощу этот город и вас вместе с ним